Дед Серко, сидя за столом, смотрит на мохнатую голову быка, висящую на стене. Бык поворачивает свой взгляд на деда и подмигивает одним глазом. Дед икает, крестится и встает из-за стола. Чтобы не упасть, он хватается за стенку. «Вот это упился, так упился! Вроде немного и было, ноги сами по себе, а я сам по себе». Треба отсюда выбираться, пока голова еще на месте. Он, опираясь на стенку, принимается передвигаться к выходу.